Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного тережку в Нинарадово с своей тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за колецу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутный и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землёю. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и по поминутно то въезжала на сугроб, то провадывалась в яму.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 Она приуготовляла развязку самой неожиданной и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна какого рода не была бы всегда тягостно женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Маре Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, Как одели уже конченым, а добрая Просковья Петровна радовалась, что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая грамм Пасьянс, Как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел. А старушка перекрестилась и подумала, ⁇ А вой, дело сегодня же кончится ⁇ Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда, подъевую с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиню романа.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 теперь так жестоко отомщена. Боже мой, Боже мой, сказала Мария Гавриловна, схватив его руку, так это были вы, и вы, вы не узнаете меня. Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.